Регион 8.2 Катерина Я пыталась развлечь себя представлением о встрече с Риарио, в основном пытаясь мысленно нарисовать его образ, вспоминая ту пару фресок, которые дошли до наших дней. На этих фресках он вроде бы был изображен где-то с краю, сбоку. Скажем так, по ним мало о чем можно было судить, особенно в плане достоверности образа, Но на тирана и деспота, собственно, как и на главнокомандующего, он не слишком тянул. Что, в общем-то, подтверждало информацию о его трусости и никчемности. Вот только, судя по поведению бардони и его людей, действительность была далека, если не сказать диаметрально противоположна тому, что было написано в «достоверных» источниках. Главное не проморгать факты его появления и ни с кем ни нароком не перепутать. А я поняла, что меня несет куда-то не туда, а мысли никак не могут настроиться на нужный лад. Интересно, чем все таки пичкает меня заботливый доктор, что так хорошо умеет снимать боль, а настроение, несмотря на патовость и трагичность ситуации, больше эйфоричное, нежели паническое или депрессивное. Надо бы рецептик взять. Сомневаюсь, что в средневековье очень уж пристально смотрит на сбыт И производство наркотических, незапатентованных веществ. Правда, так и сдохнуть можно, а я почему-то очень сильно хочу жить. Луческу не выходил из комнаты, продолжая вести диалог с капитаном. Я поморщилась, но выгонять их не стало. Хотя, вроде бы, в комнате сеньоры не пристало находиться двум несостоящим с ней в родстве мужикам, но постоянное присутствие подле меня Ванессе, возможно, как-то сглаживало этот вопиющий факт. Видимо,. Бордоне совсем припекло, если он сейчас буквально начал воспринимать фразу «не спускать с этой женщины взгляд и отвечать за нее головой. Вот если бы он стоял за дверью, что бы случилось? Через стену бы кто-то просочился. Я в раздражении потянулась за второй подушкой, чтобы закрыть ею лицо, абстрагируясь от бубнёжки Луческо, пристального взгляда врача и рыдающей в углу Ванессы. Цирк, одним словом. Горе у меня, а истерики предаются все остальные. И ещё одно, капитан. Найдены трупы Банфонта Ковали в одной из камер тюремного помещения и двух наших людей на входе. Рука моя замерла. Так и не прикоснувшись к подушке, я приподнялась на локте, вслушиваясь теперь в каждое слово. Мне показалось, что об этом я должна была знать. Вот только если они уже начищают доспехи, чтобы встретить своего капитана-генерала, который войдёт на территорию замка в ближайшее время... Меня списали за ненадобностью, чтобы не отвлекать от чисто женского недомогания, перемешанного с болью траты, земными делами. Судя по состоянию тела ковали, мертв он уже около суток. Это и подтверждает тот баламут, с которым до сих пор ничего не решили. Лица нападавшего он не разглядел, но сказал, что в помещении находился только один человек, который оттаскивал тело в дальнюю камеру. Почему вы вообще решили тщательно проверить камеры? Спросила я хрипло, после чего закашлялась. Пришла смена караула, которая и обнаружила тела. Судя по всему, их отравили. Дверь в тюремный подвал была не заперта, поэтому мы сразу проверили все камеры. В участку ответил, глядя при этом на капитана, не поворачиваясь ко мне лицом. «Почему?» — не доложили сразу. Рявкнул Бордоне, но, покосившись на меня, немного сбавил тон. «Я не просто так оставил тебя за главного на время моего отсутствия. Ты должен был доложить об этом происшествии сразу». Факт обнаружения Ковали совпал с тем, что буквально десять минут назад нами был пойман нарушитель, который хотел проникнуть в потайной ход, ведущий в Ватикан, путем подкупа стражи. Я взял на себя смелость связать эти два происшествия воедино. Слишком подозрительным выглядит попытка побега. Его уже ведут сюда, в замок. «Кто это такой?» — спросили мы одновременно с Бордони. Себастьян Кара, «Оставайся здесь», — рыкнул капитан и, открыв дверь, выбежал из моих покоев. Я, недолго думая, осторожно встала с постели, прислушиваясь к своим ощущениям, но ничего, кроме слабости, не почувствовала, после чего довольно бодро доковыляла до шкафа и, вытащив какую-то накидку, которая больше напоминала черный плащ с глубоким капюшоном, набросила его на себя и выбежала следом за Бордони. При этом я не обращала внимания на вопли моих сиделок, которые явно не ожидали от меня такой пройти, а Луческу не позволил себе остановить взбалмошную а перкотом слева и только тенью двинулся следом за мной. Я до конца не понимала, что делаю, но в голове стучала только одна мысль. Я не могу допустить, чтобы его начали допрашивать без моего присутствия. Ведь, судя по его виду, сломается он достаточно быстро и начнет говорить правду, которая будет выгодна ему, еще и приукрашая разного рода подробностями. А что может быть выгоднее того, чтобы очернить сеньору, обвинив ту в измене мужу, которая охладела к своему любовнику? Конечно же, он, боясь гнева графа, просто попытался сбежать, чтобы не попасть под горячую руку. Возможно, он виноват в покушении на меня, но элементарную трусость я со счетов списывать не буду. Я не помню, что делали с женщинами, которые поймали на Адюльтере в это время, но сомневаюсь, что Риарио лично не прирежет меня, если шалости дрожайшей супруги каким-то образом вырвутся наружу и придадутся огласке, чтобы хоть как-то смыть с себя позор рогоносца. Уже спускаясь по лестнице в атриум, я поняла, что бегу босиком по холодному каменному полу, но подниматься наверх было уже поздно потому что в замок заводили вяло сопротивляющегося не до юриста двое людей капитана. «Отвезти в пыточную», — раздался зычный голос Бардоне, подчиняясь которому солдаты потащили уже более обеспокоенного кара куда-то в сторону галереи, лестница с которой вела вниз к подвальным помещениям. «Стойте!» — я сбежала по ступеням и остановилась, чтобы отдышаться. В животе неприятно заныло. Видимо, не нужно было прибегать к таким нагрузкам сразу после осложненных родов. Ладно, доктор. Вон летит следом за мной, так что ничего страшного не случится. Наверное. Я очень на это надеюсь. Бардони продублировал мой приказ и повернулся ко мне, окидывая удивленным взглядом с головы до ног. Ну да, вид у меня тут еще и ступни начали замерзать, поэтому дальше стоять на холодном полу я не рискнула и спешно двинулась к Каро. Он, увидев меня, заметно расслабился и даже позволил себе усмехнуться, но довольно хорошо поставленный удар кулаком в нос быстро стер эту чёртову ухмылку с его лица. «Как давно ты служишь Ватикану!» — прошипела я, глядя на кровь, текущую у него по лицу. За руки его крепко держали люди Бордони, поэтому вытереться у него возможности никакой не было. Я не служу Ватикану, глухо ответил он, с какой-то брезгливостью глядя на меня. А ты давно стала так предана своему мужу и Риму два дня или три? оскалился он. Как я и думала, этот козел хочет перевести все стрелки на меня. Кто работает с тобой? Я прошептала, вопрос практически ему на ухо потому что понимала, что в том состоянии, в котором я находилась, говорить громко у меня вряд ли получилось бы. Ты посмотри на себя, никчемный павлин, который даже продумать пути отхода не в состоянии. Я работаю один и на и тебе это отлично известно. Как и мне известно, что ты ни перед чем не остановишься, чтобы получить желаемое, блудница вавилонская». Буквально выплюнул он мне в лицо и хрипло рассмеялся. Именно поэтому ты здесь, чтобы наш маленький секрет не вышел в свет. Не переживай. Все все равно узнают, кто ты есть на самом деле. «Кто с тобой работает?» Холодно повторила я вопрос, делая шаг назад. Нужно как-то настроить против кара всех, кто будет его допрашивать, чтобы он не ввел их в заблуждение своими рассказами. Ты обвиняешься в измене, сговоре и попытке убийства сеньоры, а также в убийстве Банфонта Коваля костеляна этого замка, не говоря уже о двух людях папской армии. Поэтому хватит искать отговорки. Никакая ложь не затмит того, в чем ты действительно виновен. Ты работал на меня, и я прекрасно знаю, как ты будешь извиваться, придумывая на ходу то, чего не было на самом деле. Особенно ты извратишь правду о том, как осмелился в отсутствие графа делать непристойные намеки его жене. Вот только ты, разумеется, умолчишь о том, что был изгнан после этого». Из ее личного окружения, получив категорический отказ, именно поэтому ты решил меня отомстить, чтобы избежать ярости Риарио, в которую он впадет, когда откроется правда, или ты хотел таким образом хоть как-то утешить свое униженное мужское самолюбие? По атриуму прошелся ропот возмущенных голосов, а во взгляде Кара промелькнул страх, потому что слова сеньора всегда будут звучать громче, чем слова того, кто по статусу гораздо ниже его самого. Это если исключить Ванессу, которая присутствовала в момент его вышвыривания из комнаты сеньоры. А уж если нет никаких доказательств обратного, то клевета будет караться очень жестоко. Скорее всего, смертью. Я думаю, смертью не слишком быстрой и крайне неприятной. Себастьян, избежать смерти ты можешь только в том случае, если ответишь «кто еще?». Участвовал в заговоре, и кому ты действительно служишь. Гори в аду. Он плюнул мне под ноги, после чего получил сразу два болезненных удара в живот от людей бордоне Раньше они до рукоприкладства не опускались. Значит, в их головах будет происходить некий диссонанс между моими словами и тем, что будет пытаться им доказать кара. Неплохо. Надеюсь, что все так и будет. Я не Катерина Сфорца, и отвечать за ее глупые выходки точно не собираюсь. Посмотри мне в глаза, и ты увидишь, что я уже в аду. Я повернулась в сторону Бордони, который, хмурясь, переводил взгляд с меня на Кара и жестом попросила, чтобы он подошел ко мне ближе. Я сомневаюсь, что он причастен к заговору. Только если по своему незнанию, а если и причастен в полной мере, то он не действовал один, поэтому допросите его как следует и по существу, при минимальном количестве свидетелей, потому что заговорщиком может быть любой, находящийся в замке. «Даже ты». Про себя добавила я, и до меня дошло, что это действительно может оказаться правдой. «Почему вы так считаете, сеньора?» «Это мой человек, поэтому я еще раз хотела посмотреть ему в глаза, прежде чем его запрут в пыточной. Вы посмотрите на него, он тяжелее пера и своего члена ни разу в руки ничего не брал. А еще он слишком глупый и амбициозен, чтобы провернуть какую-то неясную мне пока схему, в которой участвую я и Коваля». Кроме того, он отчаянно труслив, что только подтвердил своим глупым решением сбежать, в то время, когда ему надо было находиться здесь и скорбеть вместе со мной. Бордони пристально смотрел мне в лицо, стараясь что-то там разглядеть, но потом кивнул своим людям, которые потащили орущего кара, в сторону пыточной. «Мне следует о чем то знать прежде. Открыть ворота!» Вопль, который прервал капитана, заставил сердце замереть, а затем несколько раз перевернуться в груди. Я повернулась в сторону входа под скрип массивных дверей в тот самый момент, когда в атриум ввалилась с десяток наемников, создавая коридор, чтобы пропустить мужчину, за которым дверь тут же закрылась. Почему так быстро? Я же так и не успела настроить себя на эту встречу. Зато теперь я могла его рассмотреть, не теряясь в догадках и фантазиях. Довольно молодо выглядевший для своего возраста, если я не ошибаюсь. Ему было немного за сорок, высокий и скорее поджарый, чем просто худой мужчина. Черные волосы были довольно коротко подстрижены. Лицо, заросшее короткой щетиной, и красные белки глаз под немного опухшими веками говорили о том, что последние несколько суток для него тоже выдались непростыми. Одет он был в стандартную экипировку папской армии, без знаков различия, что выглядело довольно странно. На поясе, в ножнах, с одной стороны висел полноценный меч, возле другого бедра, судя по длине, скорее всего, кинжал или что-то вроде даги. Он молча подошел ко мне, и судя по тому, как разом стихли все разговоры, создавая вокруг звенящую тишину, я, наконец, встретилась со своим супругом, Джиралама Риарио ла Равери. Непонятно, откуда взявшийся страх парализовал меня, и я не смогла двинуться с места, глядя в темные глаза, в которых я не увидела ни тени эмоций, только обжигающий холод. Возможно, я просто себя накрутила, представляя вместо обычного живого человека какого-то монстра. Она кинула меня пристальным взглядом, молча взял рукой за подбородок и, слегка повернув мою голову в сторону, что-то разглядывая на левой половине лица. В зеркало я стой ночи ни разу не смотрелась, поэтому не исключаю, что там отпечатались следы ночного покушения. А если лекарства, которые я принимаю, заглушают даже боль после неудачных родов, то боль от пары синяков точно не пробилась бы наружу. Он опустил мою голову и обвел собравшихся взглядом, дольше обычного, задержав его на Себастьяне, которого все еще держали двое наемников, которые при появлении Риарио почему-то остановились так и не доведя Кара до места назначения. «Может мне хоть кто-то объяснить, что тут происходит?» «Бордоне!» Он говорил тихо, но услышали его, казалось, все, кто находился в стенах этого проклятого замка. Капитан вышел вперед и слегка склонил голову. «Катерина, иди к себе и приведи себя в порядок!» Он так выразительно покосился на мои босые ноги, что мне захотелось провалиться сквозь землю. Я склонила голову, делая какое-то подобие Книксона и не оборачиваясь, умчалась наверх, оставляя мужчин самим разбираться в той каше, которую сама отчасти заварила.